Оуэна Квайна ни за какие деньги туда не пустят. Прирожденный скандалист. А одна из совладелец этого дома просто на дух не переносит Оуэна. В свое время он написал разгромную рецензию на ее первый роман, и она этого не забыла. «Но я, тем не менее, попрошу вас дать мне тамошний номер телефона. Можно?» — сказал Страйк. «Вот он у меня, здесь». Фишер вытащил из заднего кармана джинсов мобильный телефон. «Прям сейчас и позвоню». Он тут же набрал номер и, положив телефон на стол, специально для страйка включил громкую связь. После продолжительных длинных гудков в трубке раздался запыхавшийся женский голос. «Бигли Хол. «Приветик, это ты, Шеннон?» «Говорит Крис Фишер из Кроссфайра». «Крис, привет, как дела?» Дверь кабинета открылась. Вошла вся та же неухоженная девица, поставив перед Фишером кофе латте, и удалилась. Я что хотел узнать, Шен? заговорил Фишер, когда дверь со щелчком захлопнулась. Оуэн Куайн случайно не у вас? Куайн? В этом кратком переспросе эхом отразившимся от книжных полок прозвучала вся степень отвращения далекой Шеннон. Он самый. Ты его не видела? Я его не видела уже год, если не больше. А что? Уж не собрался ли он к нам? Здесь его никто не ждет. Это я тебе точно говорю. <смех> не беспокойся шен мне кажется его жена что то напутала я тебе потом перезвоню не дослушав ее прощения фишер поспешил вернуться к разговору со страйком вот видите я был прав ему в бигли холл путь заказан а почему вы не сказали это его жене когда она вам звонила а, -а вот она что она ради этого названивала фишер будто осенила «Я-то думал, она обрывает мне телефон по наущению Оуэна». «С чего бы-то он стал просить жену до вас дозвониться Ха -ха, а то вы не знаете», — ухмыльнулся Фишер, но, не встретив ответной усмешки, коротко хохотнул и объяснил. «Из-за бомбикса Мори. Я бы сказал это в характере Куайна, напустить на меня жену». «Бомбикс Мори», — повторил Страйк, стараясь не показать, что это для него пустой звук. «Вот именно». «Я думал, Куайн донимает меня, чтобы проверить, не возьму ли я все-таки его книжку. Это его типичный метод — посадить на телефон жену. Но если кто и возьмется публиковать Бомбикс Мори», то определенно не я. Издательство у нас маленькое, судебные издержки нам не по карману». Когда Страйк понял, что, делая умный вид, далеко не продвинется, он изменил тактику. «Бомбикс Мори — это последний роман Куайна?» «Да-да». Отпив купленного помощницей кофе, Фишер погрузился в раздумье. «Сейчас, говорите. Я-то думал, он займет место в портере, чтобы наблюдать за потехой. Как я понимаю, с этой целью все и затевалось. Или он потерял кураж? Нет. О, он не таков». «Давно вы его печатаете?» — поинтересовался Страйк. Фишер уставился на него с ошарашенным видом. «Да я его вообще никогда не печатал». «Мне думалось, последние три книги, или четыре, он опубликовал в Chart. Нет, дело было так. Я столкнулся на какой-то тусовке с его агентом Лиз Тассел, и она мне по секрету призналась, после пары бокалов, что не знает, сколько еще Чарт будет терпеть Куайна. А я ответил, что готов рассмотреть его следующий роман». Куайн уже попал в категорию «чем хуже, тем лучше». Можно было бы попытаться так его новый опус и раскручивать. «Если уж на то пошло», — продолжил Фишер. «Был же у него пригрешение Хобарта. Достойная вещь. Я прикинул, у него, возможно, еще хватит пороху». «И она прислала вам бомбикса море?» Наобум спросил Страйк и внутренне обругал себя, что накануне расспрашивал Леонору Куайн через пень-колоду. «Вот что происходит, когда ты, полумертвый от усталости, берешься за новое дело. Обычно Страйк перед каждой встречей старался на шаг опережать своих собеседников, но сейчас почувствовал себя странно безоружным». «Прислала. С курьером на мотоцикле. В позапрошлую пятницу». Его ухмылка стала еще более плутовской. «Самая большая оплошность бедняжки Лиз». «Почему?» — Да потому что она прошла рукопись кое-как, и, скорее всего, не до конца. Через пару часов после доставки приходит мне на телефон паническое сообщение. — Крис, по ошибке отправил не ту рукопись. Отошли мне ее, пожалуйста, назад, не читая. Когда буду в конторе, заберу. — Никогда не получал таких реверансов от Лиз Тассел. Это же бой-баба. Настоящие зубры перед ней робеют. — И вы тут же отослали рукопись назад? — «Еще чего!» — ответил Фишер. «Всю субботу с утра до вечера читал». «Ну и?» — спросил Страйк. «А вам не рассказывали?» «Не рассказывали». «В чем там фишка? На что он замахнулся?» «Ну и на что же он замахнулся?» Фишер заулыбался, опустил чашку на стол. «Меня предупредили крупнейшие юристы Лондона», — сказал он, «чтобы я этого не разглашал». «И кто же нанял этих юристов?» — спросил Страйк. Не получив ответа, он предположил. «Чарт и Фэнкорт или еще кто-то?» «Только Чарт».